Глава третья. Банкир Лао Цин. Два года без известий. Саранга и неожиданное важное открытие. Неприступное убежище. Появление знатных особ. Лауцину Цину было уже под 60 лет, но здоровье не изменило еще ему. Высокого роста, хорошо сложенный, с лицом умным, интеллигентным, он был представителем той сильной и деятельной манджурской расы, которая когда-то завоевала Китай и посадила на его трон свою династию императоров. Родом он был из Северного Китая, и потому цвет его кожи был слегка только смуглым. А выразительные и красивые глаза лишь немного расположены в кость. Так что с первого взгляда эта свойственная всей монгольской расе особенность была у него почти незаметна. Длинные шелковистые усы не спадали у лауцина до самой груди. Бороды же по китайской моде он не имел обыкновения носить в общем вся фигура банкира выражала твердость соединенную с той проницательностью взгляда какой отличаются все восточные люди. Он невольно внушал доверие к себе и с ним действительно можно было иметь дело. кто был аккуратен и верен в слове и деле тот всегда с первых же слов мог сойтись с лауцином зато кто пытался хитрить с ним никогда не имел успеха в своих намерениях. Лао Цин тотчас же превращался в выставо китайца обладающего к тому же местными, специфическими малайскими особенностями характера, и тогда от него нельзя было ничего добиться, никакому хитрецу. Просидев более часа в размышлениях, Лао Цин, казалось, принял, наконец, какое-то твердое решение. «Да», — сказал он вслух, вставая с кресла, — «это, наконец, невыносимо. Мой старый друг должен простить меня, если я превышу свою власть, потому что обстоятельства прямо вынуждают меня к такому поступку. Не говоря уже о тридцати миллионах, поступивших в кассу общества в течение этих двух лет. Миллионах, с которыми я не знаю, что делать». «Не должен ли я также сообщить и об этом французском броненосце, который явился сюда охотиться за нашими джонками?» Он ударил в гонг, после чего в дверях через минуту появился слуга. «Где Саранга?» – спросил его Лауцин. «В саду, сударь. Что он там делает?» «То же, что и всегда, сударь. Жует бетель, курит и пьет арак». Спроси у него, может ли он уделить мне несколько минут, и если может, пусть придет сюда. Слуга ушел, и через две минуты в дверях показался Саранга, держа одну руку на губах, а другую у лба, что означает самое почтительное приветствие по малайскому этикету. «Саранга», — сказал банкир, — «уже очень долго мы не видим нашего великого главу». «Да, более двух лет», — ответил Малаец, считая по пальцам, как ребенок. «Но теперь ты можешь порадоваться! У меня есть известие для него, с которым ты и отправишься к нему». При этих словах банкира Малаец не мог сдержать радостного восклицания. «Ах!» — воскликнул он. «Вот чего Саранга давно желает! Возвратиться на остров Йен, туда, где прошла его молодость!» «Ведь это истинное счастье!» Лауцин тотчас же быстро записал название острова, невольно сорвавшееся с языка малайца, чего тот в пылу радости даже не заметил и сказал про себя. «Вот открытие вдвойне драгоценное, потому что выпытать его мне не стоило никаких предосудительных подходов». Таким образом, Малаец проговорился о том, о чем он дал клятву молчать под страхом смертной казни. Впрочем, он испытывал такую фанатичную преданность к Вангу, что не задумался бы сам пронзить себя кинжалом, если бы убедился, что вверенная ему тайна против его воли слетела с его языка. Между тем банкир, не желая показать, что незаметно для малайца случилось нечто важное, продолжал перелистывать свою записную книжку и, наконец, как бы вспомнив, что он не один в кабинете, равнодушно произнес. «Извини, мой храбрый саранга, у меня столько разных дел, что и во время разговора с тобой они не дают мне покоя». «Итак, о чем бишь мы говорили?» Да-да, о том, что тебе предстоит отправиться к нашему верховному главе. Даю тебе сегодняшний день для сборов в путь, а завтра на рассвете ты поедешь к нему. Как и всегда, одна из моих яхт к твоим услугам». Обычный деловой тон банкира ободрил малайца, которым овладели было уже опасение, не сказал ли он в порыве радости чего-нибудь лишнего. И он весело ответил. «Хорошо, господин, я буду готов. За Сарангой дело не станет. Но вы, как и в те разы, не забудете, конечно, дать мне пароль для прохода». «Какой пароль?» «А с которым проходят к Квангу, и который он всегда меняет при новом поручении». Лао Цин несколько мгновений молчал, не зная, что сказать на это. «Послушай, Саранга», — проговорил он наконец. «На этот раз не Кванг зовет тебя, а сам я посылаю к нему, потому что не имею сведений о нем вот уже два года. Стало быть, у меня нет для тебя и пароля для прохода». «В таком случае я не могу отправиться», — возразил Малаец, внезапно побледнев от страха. «Ты боишься гнева предводителя?» «Это бы еще ничего. Я рискнул бы на это, так как великий предводитель добр и простил бы меня». Так что же тебя удерживает? То, что без пароля никто не будет ожидать моего прибытия. Никто не явится навстречу мне, чтобы провести меня через подземные гроты Мары, кишащие акулами. Я буду наверняка разорван этими чудовищами. Я не понимаю тебя. Что это за подземные гроты? «Дело в том, господин, что никто не может проникнуть к Кванго, не будучи заблаговременно призван им. Подземные гроты-мары никогда еще безнаказанно не пропускали людей, решившихся пробраться без проводников и без оружия, необходимого для борьбы с акулами, которые кишат там в бесчисленных количествах». «Что ты там мне рассказываешь?» — удивился банкир. «Истину, господин!» — подтвердил торжественно Малаец. «Мне на своем веку довелось совершить немало этих переходов, и теперь я не могу без трепета вспомнить о них!» «Поймите, господин!» — прибавил Малаец, понижая голос. «Ни один наш переход через эти проклятые гроты не обходился без гибели нескольких человек, утащенных так или иначе чудовищами!» Стало быть, всякий раз, как великий начальник требует к себе кого-нибудь, предстоит гибель людей. Несмотря на это, я с радостью пошел бы опять к Кванго по его первому требованию, пренебрегая всякими опасностями, будь только у меня пароль для перехода. Но без него это значит идти на верную смерть. Итак, о путешествии туда нечего и думать. — спросил разочарованный Лауцин. — Вы сказали истину, господин, — подтвердил Саранга. — Если бы еще было время муссонов, когда гроты бывают свободны от воды в продолжении целых суток, ну тогда еще можно было бы сделать попытку пройти их без проводников. Но ждать муссонов придется еще более полугода. — Да, плохо дело, — сказал задумчиво банкир. Но если мы за эти новые полгода опять ничего не узнаем о Кванге, решишься ли ты тогда отправиться к нему? Клянусь вам, господин, что я решусь тогда на все. Будь даже гроты полны воды и акул, потому что мне самому страшно хочется видеть нашего великого главу. Эти гроты далеко идут под землей на двадцать четыре морских мили которые приходится плыть на пирогах ежеминутно сражаясь с акулами нередко случается что какая нибудь из них вскакивает в пирогу и тогда приходится отбиваться от нее топорами это ужасно но разве нельзя миновать эти гроты пройдя другой дорогой другой дороги нет по крайней мере я ничего не знаю об этом все берега острова Я могу вам сказать, господин, что это остров, и не должен лишь называть его имени и место, где он находится. Все они представляют собой отвесные стены от двухсот до трехсот метров высотой. Вследствие этого взобраться на них нет возможности, и на остров можно проникнуть лишь сквозь стены, которые в разных направлениях изрыты гротами, наполненными водой и акулами. «Вот все, что я могу сказать вам. Дальше описывать вам остров я не имею права». «Спасибо, Саранга, и за это», — заключил беседу банкир. «Когда придет время, я тебе напомню о твоем обещании. И я буду верен ему», — сказал Малаец, откланиваясь и уходя к себе. Когда Саранга ушел, к Лауцину тихо явился его молодой клерк Лайпинг и сказал, подавая две визитные карточки и листок бумаги. «Эти три человека ожидают вас уже около получаса». Лао Цин взглянул сначала на листок шелковой бумаги и вздрогнул от неожиданности. На листке было от стиснуто секретными китайскими знаками, ключ к которым был известен ему. Ли Ванг, член Верховного Совета Общества Джонок. «Проси», — сказал он и подумал про себя. «Наконец-то! Вот и сведения, которых я так давно жду!» «Несомненно, случилось нечто чрезвычайно важное, если такое лицо решилось оставить Пекин» где в любой час дня и ночи могут прийти к нему какие-нибудь приказания от Кванга. «Господин Ливанг, — продолжал между тем клерк, — просил передать вам, что он желает быть принятым вместе с двумя европейцами, карточки которых перед вами. Это, кажется, важные особые, рекомендованные ему французским посольством в Пекине». Банкир взглянул на карточки. На одной из них значилось под дворянской короной «Маркиз де Сен-Фюрси», член французского посольства в Пекине. Другая заключала на себе скромную надпись «Гонтран де Ланджале, морской офицер». «Хорошо», — решил Лауцен, — «пусть войдут все трое вместе, хотя я в этом союзе трех различных лиц ровно ничего не понимаю».